Глава девятая. Легче воздуха. Планеры, вертолеты, дельтапланы, пчелы бабочки, стрижи, орлы, летучие мыши и птирозавры все они тяжелее воздуха. А воздушные шары и дирижабли... Это летательные аппараты легче воздуха. Они плывут в атмосфере безо всяких усилий, поддерживаемые газом, например, водородом или гелием, который легче воздуха, или нагретым воздухом, который легче окружающего холодного. Точнее, их поддерживает более тяжелый воздух, который опускается вокруг них и вытесняет их вверх по закону Архимеда. Насколько мне известно, летательные аппараты легче воздуха существуют только как продукт человеческой изобретательности. В истории научно-технического прогресса летательные аппараты легче воздуха появились гораздо раньше аппаратов тяжелее воздуха. Первый полет человека состоялся в Париже в 1783 году. Это был воздушный шар, который построили братья Монгольфье. Старший, Жозеф Мишель, наблюдал за бельем, которое развесили сушиться над огнем, и заметил любопытное явление. Карманы, наполнявшиеся горячим воздухом, подталкивали одежду к потолку. Под впечатлением от увиденного, Жозеф Мишель при участии брата Жака Этьена, наделенного деловой хваткой, начал изготавливать воздушные шары на горячем воздухе. Они построили несколько шаров, каждой больше предыдущего, и экспериментировали с пассажирами-животными, прежде чем рискнуть жизнью человека, причем таким человеком стала персона голубой крови, маркиз Дарланд в сопровождении Пилатра де Розье. Последний был ученым, причем весьма находчивым. По свидетельству одному очевидца, шар загорелся и Деразье потушил пламя Камзолом. Всего через несколько лет состоялся первый полет человека на воздушном шаре, наполненном водородом, и это тоже произошло в Париже. На сей раз полетел профессор Жак Шарль, тот самый, в честь которого назван закон Шарля, управляющий расширением газов. Шарль взлетел в изящные продолговатые гондоли, укрепленные под шаром. Он опустился на землю в нескольких милях от Парижа, где его тут же встретили два герцога. Шарль, недовольный пробным полетом, тут же снова поднялся в воздух, пообещав герцогу Шартресскому вскоре вернуться, что он с успехом и осуществил. К счастью, на сей раз водородный шар не загорелся. Первые опыты с воздушными шарами были чреваты опасностями, и несколько первопроходцев-аэронавтов поплатили за них жизнью. Трагически, пусть и предсказуемо, погиб Де Розье, когда через некоторое время отправился в полет на гибридом воздушном шаре собственного изобретения. Шар, подогреваемый горелкой, был подвешен под шаром, наполненным водородом. Шар братьев Монгольфье был настоящим произведением искусства, достойным особ королевской крови, которые находились среди тысяч зачарованных зрителей. Современные воздушные шары делают любой формы, иногда очень забавной. Первые Монгольфьеры были привязаны к земле. В расскаже современников много противоречий, но, по-видимому, горелку шары оставляли на земле, когда улетали, должно быть, садились, как только воздух в шаре остывал. Позднее шары снабжались подвесной горелкой, и воздухоплаватели топили ее соломой. Современные воздушные шары сжигают пропан из баллона, который периодически выпускает небольшие, точно нацеленные порции очень сильно нагретого газа глубоко во внутреннюю полость шара. Казалось бы, идеальный летательный аппарат легче воздуха должен содержать вакуум. Увы, чтобы такой шар не слопнулся от давления снаружи, ему потребовалась бы необычайно прочная и жесткая оболочка из чего-то вроде стали, вес которой, мягко говоря, противоречил бы названию. Чтобы воздушный шар или дирижабль мог взлететь, ему нужна легкая оболочка, наполненная газом легче той смеси кислорода и азота, из которой состоит воздух. Водород – самый легкий химический элемент, и в первых дирижаблях использовали или его, или каменно-угольный газ, богатый водородом, а также другие легкие газы, например, метан. Опрометчивое решение – водород – крайне горючий и взрывоопасный газ. Сегодня создатели дирижаблей, помня о трагической гибели гигантского дирижабля Гинденбург в 1937 году, предпочитают второй по тяжести газ – гелий. Кстати, приобрести столько гелия, чтобы поднять воздух человека, не каждому по карману. Зато можно купить маленький баллон, чтобы надуть шарики на праздник. Гелий негорючий и относительно безвреден. Кроме того, на праздник ему найдется и другое развлекательное применение. Гелий легче воздуха, и звук в нем распространяется почти в три раза быстрее, чем в воздухе. А значит, если вдохнуть гелий в легкие, будешь разговаривать как мини-маус. Только не перестарайтесь. Вдохнуть слишком много гелия или слишком глубоко – вредно. В наши дни из-за дороговизны гелия более распространены воздушные шары на нагретом воздухе, который, как мы знаем из разговора о термиках, легче холодного. Нагреть воздух внутри шара при помощи ревущей паяльной лампы дешевле, чем наполнить его гелием, хотя это довольно шумно, что отчасти портит удовольствие от плавного полета над безмятежным сельским пейзажем. Мне выпало удовольствие трижды летать на воздушных шарах, причем один раз в сопровождении телевизионной съемочной группы. Предполагалось, что я буду распространяться о неброском очаровании вечернего звона в английских деревенских церкушках, пролетая мимо их колоколей и шпилей. Но операторам пришлось ограничиться съемкой только в те моменты, когда оглушительный рев пропановой горелки ненадолго стихал. По-видимому, мир профессиональных воздухоплавателей очень тесен. Мой третий и самый запомнившийся полет состоялся в Бирме, и по чистой случайности моим пилотом оказался тот же человек, кто управлял шаром, когда мы летали над мирными английскими деревнями. В Бирме мы пролетали над весьма впечатляющим ландшафтом, который был испечрён буквально тысячами буддийских храмов и пагод, окутанных рассветной дымкой на месте древнего города Паган. Это надо видеть. Управлять воздушными шарами очень трудно, в отличие от дирижаблей. Дирижабль — это в сущности большой воздушный шар с привешенной снизу кабиной и пропеллерами, которые подталкивают его горизонтально. Ими можно рулить, поэтому они и называются дирижабли, в буквальном переводе — управляемые. Первые проекты воздушных шаров снабжались рулевыми механизмами, опробованными в мореплавании, в том числе парусами, рулями, веслами и грибными колесами. Похоже, это и были первые дирижабли, но не сомневаюсь, что они были так уж управляемы. Когда летишь на простом воздушном шаре, контролируешь только высоту. Можно попытаться найти плоскость, где ветер случайно дует туда, куда тебе хочется попасть, но это все равно, что рулить наугад. Чтобы подняться выше на водородном или гелиевом шаре, нужно сбросить часть балласта, например, песка, который был припасен в корзине. В случае воздушного шара на нагретом воздухе надо ненадолго прибавить огонь пропановой горелки. Чтобы опуститься, нужно потянуть трос и открыть вентиляционное отверстие в самом верху шара, выпустить часть горячего воздуха или газа, если шар на газе. Просто поразительно, как чутко реагирует воздушный шар на самые незначительные изменения веса. Достаточно сбросить немного балласта, чтобы набрать высоту. Дело в том, что воздушный шар — это аэростат, Находящийся в равновесии с окружающим его воздухом. Что это означает? С высотой плотность атмосферы снижается, поэтому есть какая-то критическая высота, где воздушный шар повисает в совершенном равновесии. Если воздушный шар опускается ниже такой высоты, он поднимется. Если он окажется выше, он опустится. Когда выбрасываешь песок или разжигаешь горелку, это делается за тем, чтобы изменить предпочитаемую высоту шара, то есть высоту, где он пребывает в равновесии. Приведу и другой пример. Иногда воздухоплаватели применяют простое, но остроумное устройство, позволяющее автоматически регулировать высоту, однако действует оно только тогда, когда воздушный шар находится близко от поверхности Земли. Достаточно спустить из корзины длинный канат, так называемый гайдроп. Канат, даже тонкий, довольно много весит. Когда шар летит низко, почти весь канат волочится по Земле, поэтому его вес не входит в общий вес воздушного солна. Если шар поднимается, больше гайдропа оказывается над землей, и его вес слегка притягивает шар вниз. Таким образом, гайдроп автоматически регулирует высоту воздушного шара. Казалось бы, простая веревка слишком легкая, чтобы на что-то влиять. Однако это лишь показывает, насколько чувствительны аэростаты, а все летательные аппараты легче воздуха — это аэростаты. Гигантский дирижабль «Гинденбург» в тот роковой день в 1937 году, когда он взорвался в штате Нью-Джерси, незадолго до катастрофы спустился ниже положенного. На кадрах кинохроники видно, как команда лихорадочно пытается набрать высоту, сбрасывая водяной балласт, и складывается впечатление, что воды было не так уж много сравнительно с размерами самого дирижабля. Во время первого перелета на воздушном шаре через ла который осуществил Жан-Пир Бланшар в 1785 году, они со спутником-американцем были вынуждены сбросить из своей изящной гондолы абсолютно все, включая собственную одежду. Я уже упомянул моего старого наставника, сурового весельчака Джона Прингла его исследования автоколебательного механизма полета у насекомых. Кроме всего прочего, профессор Прингл был великолепным пилотом планеров и кое-что знал о том, как держаться в воздухе. Таким же опытом обладал и сэр Алистер Харди, его блистательный предшественник в должности линакровского профессора зоологии в Оксфорде, который в 1920-е годы был энтузиастом воздухоплавателя. Харди написал чудесную книжку «Выходные с Уиллоусом», Weekend with Willows», где описал весьма насыщенное и не на шутку опасное путешествие на воздушном шаре из Лондона в Оксфорд, которое предприняли четыре юных джентльмена. Управлял шаром, Несколько безответственно прославленный аэронавт и конструктор дирижаблей Эрнест Уиллоус, который позднее трагически погиб во время крушения воздушного шара. Их шар летел на каменно-угольном газе, и Харди описывает, как им пришлось потрудиться, чтобы найти в Лондоне газовую станцию, где согласились бы накачать шар газом. Один из их компаний, приятель Харди Нил Макинтош, обесмертил полет из Лондона в Оксфорд, В эпической поэме объемом 426 строк. Приведу из нее всего семь двустишей, чтобы дать представление его остроумии и о той жажде приключений, которая одолевала всех участников экспедиции. Думается, что-то подобное ощущается и в повести «Трое в лодке», не считая собаки Джерома К. Джерома. В какой-то момент между Лондоном и Оксфордом Харди с друзьями понятия не имели, где именно – Аэронавты обнаружили, что в мгле их подстерегает грозная опасность. Внезапная ловушка на пути могла легко в могилу нас свести, точнее не выбрать слово, чем могила, чтобы описать, что нам открыла предсмертном озарении тьма, стремящуюся к небесам с холма кладбищенскую церковь в миг, и нас бы шпиль ее настиг. Дрожаючию смертный час мы быстро сбросили балласт, и вместо наших бренных тел песок в могилы полетел. Шар взвился высь, внизу остался шпиль, а вы мою смогли услышать быль. Как мы только что видели, главная беда воздушных шаров — неуправляемость. Никогда не знаешь, где они опустятся, поэтому я убедился, когда летал на воздушном шаре в окрестностях Оксфорда, всегда нужно, чтобы за тобой ехал автомобиль, который заберет тебя откуда угодно мое возвращение на землю после того полета вышло довольно бурным из за неожиданного порыва сильного ветра который в последнюю минуту сдул нас в бок и протащил через живую изгородь и кочки по двум полям пока мы наконец не вывалились из корзины я нечаянно приземлился на очаровательную спутницу которая впрочем простила меня кроме того с нами в корзине был гость из японии профессор который не вполне владел английским Пока мы поднимались на ноги и отряхивали пыль, к нам поспешил фермер, владелец поля. «Откуда вы?» — взволнованно спросил он. Японский профессор уже слышал этот вопрос и знал ответ. «Ха! Из Японии!» — тут же ответил он. В те давние времена, когда летал Алистер Харди, воздушные шары не сопровождали автомобили и фургоны. Аэронавты высматривали внизу подходящую железнодорожную ветку и старались приземлиться неподалеку. Упаковав шар в холщовый мешок, они махали очередному поезду, и тот послушно останавливался подобрать их, несомненно, к изумлению пассажиров, задержанных в пути происшествия. Как я уже заметил, по-видимому, помимо людей, никто из животных не овладел в ходе эволюции настоящим эквивалентом воздушного шара. Мелкие пауки и гусеницы иногда прибегают к чему-то подобному, Иногда это называют полетами на воздушных змеях. И это более точное выражение, поскольку для этого не нужно быть легче воздуха. Паучок выпускает нить паутины, которую подхватывает ветер и поднимает его в воздух. Некоторые паучата пролетают так сотни километров, образуя воздушный планктон, к которому мы вернемся в 11 главе. Есть данные, что пауки, прибегающие к такому способу полета, набирают при взлете подъемную силу за счет электростатического поля Земли. Статическое электричество можно наблюдать в быту. Потрите волосы чем-нибудь пластмассовым, вы заметите, что к пластмассе притягиваются мелкие предметы, скажем, клочки бумаги. Это не магнетизм, хотя на вид и похоже. Это статическое электричество. Именно статическое электрическое поле помогает некоторым маленьким паучатам взлетать в воздух. Но как же настоящие полеты на воздушном шаре? Неужели нет таких животных, которые летают потому, что они легче воздуха? По-видимому, воздушный шар, возникший естественным образом в ходе эволюции, нечто не совсем невероятное. Отдельные составляющие этого устройства знакомы многим представителям царства животных. Некоторые рукотворные воздушные шары сделаны из шелка, одновременно и прочного, и легкого. А шелк, само собой, изобрели пауки и, независимо, насекомые, среди которых стоит отметить гусениц шелкопрядов. Личинки некоторых ручейников делают шелковые сети, чтобы ловить мелких ракообразных себе на корм. И в отличие от обычной паутины, рисунок плетения этих сетей очень близок к воздушному шару. Таким образом, изготовление шелка – технология, доступная животным. Но каким же газом им наполнить эту оболочку? Трудно представить себе, как животные в ходе эволюции могли бы приобрести способность производить гелий. Некоторые бактерии вырабатывают водород – И ведутся разговоры об их промышленном применении, чтобы изготавливать топливо. Животные пользуются умениями бактерий в других сферах, например, чтобы вырабатывать свет. Зато животные в изобилии продуцируют другой легкий газ – метан. Этот газ, вырабатываемый коровами, опять же на самом деле производят бактерии и другие микроорганизмы в их кишечниках, и это источник парниковых газов в атмосфере. Кроме того, метан выделяется при гниении растений. Он известен как болотный газ и иногда загорается, отчего получаются блуждающие болотные огоньки. Что касается нагретого воздуха, самый впечатляющий пример выработки тепла у живых существ, который мне известен, это оружие, применяемое некоторыми японскими пчелами против вторгающихся в их гнезда разбойников шершней. Пчелы окружают шершня, и тот оказывается в центре плотного шара из пчелиных тел. При помощи вибрации брюшек пчелы поднимают температуру до 47 градусов Цельсия. От этого шершень буквально запекается и погибает. При этом запекаются и погибают и некоторые пчелы. Как видно, некоторые отдельные компоненты технологии строительства воздушных шаров – тепло, водород, метан и плотная шелковая ткань – все же сделались доступными животным в результате естественной эволюции. И тем не менее, я не знаю ни одного примера, когда они в совокупности обеспечили бы животному возможность благодаря этому подняться в воздух. Впрочем, может быть, мы еще просто не открыли этот вид. Вода значительно плотнее, чем воздух, поэтому движение в воде, аналогичное полету аппаратов легче воздуха, встречается сплошь и рядом. Мы сами проделываем это каждый раз, когда плаваем. Конрад Лоренс Начинает рассказ о плавании с аквалангом с воспоминаний о полетах во сне в детстве. Так или иначе, мы состоим в основном из воды, а воздух в легких делает нас еще легче. Акулы немного тяжелее воды, поэтому вынуждены постоянно плыть, как птицы вынуждены махать крыльями в воздухе, иначе они медленно утонут. Зато костистые рыбы, в противоположность хрящевым, вроде акул, представляют собой тонко контролируемые гидростаты способные чутко настраивать собственную плотность. В этом отношении они подобны дирижаблям, тонко контролируемым аэростатом. Как мы уже видели, аэростат находит такую высоту, где подъемная сила, обеспечиваемая менее плотным газом, точно уравновешивается весом судна вместе с пассажирами. Затем аэростат зависает в воздухе в полном равновесии. Рыба проделывает то же самое при помощи идеального контроля над своим плавательным пузырем. Плавательный пузырь Это надутый газом мешок, спрятанный в теле рыбы. Меняя количество газа в пузыре, рыба регулирует собственную плотность и поэтому поднимается или опускается, чтобы найти в толще воды тот слой, где снова достигается равновесие. Вот почему костистые рыбы плавают с такой легкостью. Отчасти поэтому наблюдение за рыбами в комнатном аквариуме – такой замечательный отдых. Плавательный пузырь позволяет рыбе тратить ровно столько энергии, сколько необходимо для горизонтального движения. В отличие от летающих птиц от акул, костистым рыбам не требуется тратить энергию на подъемную силу. Птицы делали бы то же самое в воздухе, если бы у них был плавательный пузырь, наполненный метаном. Птицы не единственные живые существа, у которых в ходе эволюции возникло нечто похожее на плавательный пузырь, средство регулировать собственную плотность. Каракатицы, не рыбы, а моллюски, родственники кальмаров и осьминогов, Сохраняет гидростатическое равновесие, закачивая, и извлекая жидкость из своей пористой кости, той самой, которую в молотом виде дают птицам в клетках, чтобы снабдить их кальцием. Как средство для практических полетов, летательный аппарат легче воздуха имеет множество серьезных недостатков. Именно поэтому дирижабль в небе сегодня такое редкое зрелище. Дирижабли и воздушные шары служат чаще для развлечения или для рекламы. Даже водород, самый легкий газ, не настолько легче воздуха, чтобы поднять тяжелый груз, разве что задействовать огромные объемы этого газа. Оболочка для такого количества водорода, естественно, должна быть очень вместительной и при этом легкой, а следовательно тонкой и непрочной. Нередко оболочка дирижабля состоит в основном из мягкой ткани с минимальным жестким или полужестким каркасом. Стабильная форма мешка газа под давлением – это сфера. Вот почему воздушные шары, начиная с Монгольфьера, сферические или почти сферические. Но сферическая форма плохо подходит для быстрого полета, поэтому усовершенственные дирижабли, снабженные двигателями, вроде знаменитых цепелинов, тяготели к обтекаемой сигарообразной форме. Однако чем дальше дирижабль отходит от устойчивой сферической формы, тем сильнее его газовый мешок нуждается в жестком каркасе, чтобы сохранять форму. Это дает дополнительный вес, а следовательно, дирижаблю требуется еще больше газа только на то, чтобы удерживать в воздухе само воздушное судно, не говоря уже о грузии пассажирах. А чем объемнее газовый мешок, тем сильнее сопротивление воздуха при движении вперед. Если вам нужна именно скорость, дирижаблям нечего и тягаться с самолетами, которые набирают подъемную силу за счет горизонтального движения. С другой стороны, дирижабли дешевы в обслуживании, поскольку не расходуют топливо на набор подъемной силы, поэтому, если скорость не так важна, может возникнуть соблазн воспользоваться дирижаблем. Но поскольку максимальная скорость дирижабля совсем мала, мировой рекорд едва-едва превышает 110 км в час, он не может преодолеть встречный ветер, который ни почем большому реактивному самолету. Вероятно, дирижабли могли бы летать и быстрее, но тогда бы им требовались мощные двигатели вроде реактивного, а эти двигатели были бы слишком тяжелы, чтобы поднять их в воздух за счет принципа аэростата.